Тринадцать. Я думаю об этом прямо сейчас, сэр. У меня назначена встреча с мистером Кауфманом. Личный секретарь натянуто и недружелюбно улыбнулся, как улыбаются тюремные охранники. Вам придется подождать у него сейчас совещание. Умиротворение двенадцатого этажа сильно контрастировало с тем, что происходило на нижних уровнях. Воздух словно замер, телефоны молчали, а девушки украдкой пробирались на своих каблуках. Грузные мужчины в темных костюмах, перемещавшиеся между отделами и обсуждавшие показатели, говорили между собой тихим шепотом. Казалось, что ковры с длинным ворсом и обшитые панелями стены впитывали все звуки. Уровень громкости двенадцатого этажа был установлен в положение тихо. Стены были украшены картинами в массивных позолоченных рамах. Из широких панорамных окон открывался захватывающий вид на собор, собор Святого Павла и реку. Джо подошел к окну и представил, что оно мягкое, как желатин. Стоило только наклониться вперед, и оно сомкнется позади него, а он упадет прямо вниз. Будет, возможно, плавно парить в воздухе, как остывающий воздушный шарик, пролетая мимо менеджеров на одиннадцатом этаже, «Бухгалтеров» на «Десятом», «Колина Хелмса» и всего «Совета управляющих» на «Девятом», «Отделов маркетинга и корпоративных договоров» на «Восьмом», «Отдела кадров и стратегического планирования» всех торговых этажей прямо на бетонный тротуар. Обратят ли на него внимание, Посмотрит ли вслед Джейн Ковардейл? Обитатели Сити, эти мужчины и женщины редко смотрели в окна, происходящее за ними никак их не касалось». Идет ли там дождь, или небо оказалось заполнено красными шариками, или мимо пролетел знакомый аналитик? Мистер Кауфман готов воспринять. Кабинет оказался намного меньше, чем он мог себе представить, но он выглядел довольно практично. Никакой белой оттоманки, как в офисе Джейн, только письменный стол, квадратный стол для переговоров, стулья с прямыми спинками и полки с книгами. Взгляд упал на корешки с названиями книг. Было приятно увидеть среди них — парочку знакомых. Лью Кауфман сидел за столом. Он не стал вставать, чтобы поприветствовать Джо, только поднял взгляд от документа и кивнул на свободный стул напротив. Джо сел на стул и стал ждать, пока Кауфман осторожно навинчивал колпачок на серебряную ручку. «Мистер Джо Хак, мистер Кауфман». Джо показалось, что собеседник выглядел больным, глаза были подернуты мутной пеленой, Кожа имела нездоровый цвет, а дыхание было прерывистым, словно каждый вдох давался с трудом. «Вы в порядке, мистер Кауфман?» Морщины на его лице были похожи на глубокие борозды. «Не хуже, чем обычно», — ответил тот. «Интересно, зачем он тут сидит?» — подумал Джо. «Вы должно быть миллионер, мистер Кауфман, даже мультимиллионер. У вас явно должен быть загородный дом, вилла во Франции и яхта в Италии. Зачем каждый день приезжать в этот стеклянный замок, чтобы возиться с прибылью и ценами на акции? Почему нельзя стоять где-то на балконе, глядя на прекрасное синее море, позволяя лучам солнца прогнать с лица следы тревог? Сейчас Кауфман постукивал кончиком ручки по столешнице. «Говорите, мистер Хак, что вы желаете узнать? Это вы пришли ко мне, вы хотите что-то мне рассказать?» Он приподнял седую бровь. «Да, сэр, конечно». У Джо пересохло в горле. «Если вы помните, сэр, то вы просили меня использовать кейс для моделирования... моделирования коллапса. Я помню». В этом кабинете уже не ощущалось той близкой атмосферы, как тогда в винном баре. Стол между ними, казалось, является преградой для их слов. Джо вспомнил, как этот старик наклонялся к нему в баре и практически шептал ему в ухо, а сейчас все было похоже на интервью. Джо нервничал, а Кауфман выступал в роли непреклонного инквизитора. «Это было не так-то просто, сэр. Сложность выполняемых задач имеет прямое влияние на размер вашего оклада. Трудно было что-то на это возразить. Я проверил множество вариантов. Что удалось выяснить, Джо закашлялся. Сейчас расскажу, сэр, но сначала хочу заметить, что Кэсси — не самый лучший инструмент для подобных задач. Избавьте меня от этих отговорок». Кауфман махнул рукой. «Но это по-прежнему, важный сэр, Кэсси, не самая обычная экономическая модель. Она не такая, как, например, модель казначейства. В ней не заложены выверенные годами алгоритмы экономических исследований. Это просто машина для сканирования огромных объемов информации и тысячи мнений финансовых аналитиков, которые часто ошибаются. Мне кажется, что я должен об этом сказать». Он замолчал. Кауфман смотрел на него ледяным взглядом. «Я все это понимаю», — произнес банкир. Он все еще прерывисто дышал. «Скажите, мистер Хак, вы математика, значит, должны быть знакомы с Фрэнсисом Гальтоном. Я припоминаю имя, но не уверен. Двоюродный брат Чарльза Дарвина, вы знали об этом?» «Нет, сэр». Он тоже был математиком-статистиком. На какой-то сельской ярмарке он заключил пари, что сможет угадать вес быка. «Сколько, по вашему мнению, весит бык, мистер Хак? Даже понятия не имею, сэр. Предположите». «Хорошо, но я точно не знаю. Он, скажем, весит не меньше четырех мужчин, пятьдесят э, стоунов». Кауфман кивнул. «Около семисот фунтов, верно? Вы правы, мистер Хак, но не угадали. Вы были правы, когда сказали о том, что не знаете, сколько может весить бык. Никто из посетителей ярмарки не смог угадать. Почти 800 человек приняли участие в конкурсе, но никто не дал верный ответ. Никто. Выяснилось, что «Бык» весит 1198 фунтов. Так что никто не выиграл, но это не удовлетворило Гальтина, поэтому он решил произвести расчеты. Он вывел среднее арифметическое ответов всех участников пари. И знаете, какой ответ он получил? 1197 фунтов. «Поразительно близко к истине, верно?» «Это мудрость толпы, сэр». «Конечно». Кауфман пристально смотрел на него. «Ты иглой коснулся дела». «Вы уловили суть, и самое поразительное заключается в том, что это всегда работает, всегда». «Да, сэр». «Несколько месяцев назад, мистер Хак, вы имели смелость сказать мне об этом?» «Я спросил вас о том, доверяете ли вы одному эксперту больше, чем тысячи других. Ваш ответ нет». «Я сказал, что доверился бы с большой неохотой, сэр». «Да, именно», — Кауфман улыбнулся. «Но мы оба понимаем, что вы были правы. Ваша тысяча финансовых мудрецов действительно может угадать среднее значение, но если вы прислушаетесь только к одному мнению, это может оказаться актом мочи против ветра. Поэтому да, мистер Хак, мудрость толпы имеет место быть». Старик наклонил голову и прикрыл глаза. «А теперь расскажите, что Кэсси узнала от этой толпы. Расскажите о своих сценариях». Джо откашлялся. «Выяснилось, что равновесие очень сложно нарушить, сэр. Это ожидаемо. Можно любыми средствами попытаться сломать привычный порядок вещей, но рынок все равно адаптируется к новым условиям. Удвойте цену резины, многие компании понесут громадные убытки, но остальные преуспеют». Безработица появляется в одних отраслях, но снижается в других, понимаю. И кажется, что экономика может выдержать практически любое потрясение, войны, голод. Система оказалась достаточно адаптивной. Кауфман оставался с закрытыми глазами, поэтому казалось, что он погрузился в собственное размышление. Но, он словно выдавил из себя это слово, «Вы бы не пришли ко мне, если бы не выяснили что-то». «Да, действительно, кое-что есть, сэр». Время замедлило свой ход. Стрелка на циферблате часов, висевших на стене кабинета, словно отмеряла каждую отдельную секунду, подобно точным знаком пунктуации. «Если экспериментировать с моделью, то окажется, что две вещи имеют очень непредсказуемый эффект». Кауфман открыл глаза. «Я знаю одну такую». «Правда?» — удивился Джо. «Нефть». Рука банкира со стуком опустилась на стол. «Все зависит от нефти», — Джакивал. «Да, сэр. Но экономика остается стабильной, даже если увеличить цены на сырую нефть в два раза. А если в три или в четыре? Или цены просто продолжат расти без остановки? Что тогда?» — старик внезапно оживился. «Только не говорите, что равновесие сохранится. Вся сложная система современной жизни представляет собой... Перевернутую пирамиду, которая балансирует всего на одном маленьком кирпичике, на нефти. Стоит только убрать его, вся пирамида рухнет. Без нее фермеры не смогут обрабатывать свои поля, а даже если и смогут, то не увезут еду на рынок. Они не поставят еду оптовым базам, а без этих оптовиков магазины опустеют. Вся страна встанет. В Британии насчитывается примерно полмиллиона грузовиков, мистер Хак, а в США три миллиона. Бог знает, сколько их еще в Европе, в Азии или в Африке. А теперь представьте, что все они остановятся. Подумайте о компаниях, которые зависят от грузоперевозок, а также о водителях этих фургончиков и их семьях, а еще о магазинах и офисах, имеющих прямое отношение к этим грузовикам. Кстати, у сотрудников магазинов тоже есть семьи. Да, сэр. Кауфман встал со стула. Это самая безумная штука в человеческой истории. Мы выстроили величайшее общество из всех, что знало человечество, глобальное сообщество. Мы сотрудничаем с другими континентами, нам ничего не стоит сесть на самолет, чтобы попасть навстречу в Цюрихе, Сиэтле или Шанхае. Все, что было нами создано, зависит от ограниченных запасов жидкого ресурса, который мы сами же активно эксплуатируем. «Вы когда-нибудь задумывались об этом, Джо?» «Я думаю об этом прямо сейчас, сэр». «Хорошо, потому что мы должны об этом думать. Действительно должны». «Джо, вам довелось бывать на острове Пасхи?» Он посмотрел на Джо, который отрицательно покачал головой. «Чудесное место. Я был там в юном возрасте. Туда нелегко попасть. Это самый отдаленный остров в мире. Ближайший к нему остров Питкерн. Он находится за тысячу миль отсюда». «Можете представить себе местный образ жизни?» Он указал за спину на картину с изображением статуи с острова Пасхи. Джо заметил, что это была единственная картина. Величественная статуя взирала на Кауфмана и его работу. Кауфман немного помолчал. Жители острова Пасхи, наверное, всегда считали, что их остров — это весь мир, единственный кусочек земли среди водной стихии, Уже несколько поколений спустя рассказы о других островах покажутся сказками или легендами. Они, возможно, говорили о других островах так, как мы рассуждаем о жизни на других планетах. Это всего лишь плоды нашего воображения. Но, знаете ли, им удалось построить своеобразную цивилизацию, и они создали эти статуи, Муаи, как они их назвали, более восьми сотен статуй, потрясающе. Археологи сделали вывод, что они посвящены древним божествам. Возможно, что так и было. Он отвернулся от картины и посмотрел на Джо. «Джо, вы сейчас удивлены моим рассказом?» Старик попытался изобразить улыбку. «Эта картина является своего рода напоминанием для меня. Потому что жители этого острова сделали очень странную штуку. Они стали одержимы строительством своих статуй. Для создания каждой статуи, Им приходилось вырубать целую рощу пальмовых деревьев, стволы которых использовались для транспортировки статуи из каменоломни. Остров Пасхи раньше был весь покрыт лесами, а теперь он совершенно голый. Дерево за деревом жители постепенно вырубили все, даже последнее дерево. Птицы лишились своих гнезд на верхушках деревьев и улетели, а люди лишились птиц основного источника пищи. Он снова повернулся в сторону картины и посмотрел на огромного каменного идола, стоящего на пустынном склоне горы. Без деревьев они не могли построить рыбацкие лодки. Я часто думаю о том дне, когда они срубили последнее дерево. О чем они думали? Никто не был против этого. Никто их не предупредил? Он снова взглянул на Джо. «Что с ними случилось?» — спросил Джо. «Вымерли?» Кауфман пожал плечами. «От голода». Их цивилизация опиралась на ограниченный ресурс. И как только он иссяк, они отправились следом. Он оценивающе посмотрел на Джо. «Но мы же не будем такими глупцами, верно? Мы же не построим общество с опорой на единственный конечный ресурс». На мгновение в его мутных глазах промелькнули искры. «Но посмотрите на это с другой стороны», — он указал рукой на картину. «Они оставили для нас эти потрясающие статуи». Старик откинулся на спинку кресла. «Вы считаете, что мы повторим их судьбу?» уточнил Джо. Кауфман тяжело вздохнул. «Я действительно не знаю. Мы постоянно что-то изобретаем. Биотопливо, водород, ректификационные колонны. Идея с биотопливом, с одной стороны, кажется очень интересной, но оно используется только в трех или четырех процентах машин в мире. А каждый акр земли, который используется, для создания подобного топлива отнимает у нас акра земли для выращивания еды. И у нас мало времени. Мир становится все сложнее и появляется очень много взаимосвязей. Поэтому я не знаю точный ответ, Джо. Я считаю нас жителями этого острова, которые вырубают все деревья подряд и не начинают волноваться до тех пор, пока не останется последнее дерево. На двенадцатом этаже откуда-то доносились приглушенный ропот голосов, тихое жужжание лифтов и мягкая поступь шагов. Здесь трудно было вообразить весь тот шум, который творился пары этажей ниже, за столами трейдеров. Джо опустил взгляд. «Это все действительно из-за ценной акции? Нет?» «Тогда ради чего?» Дыхание Лью Кауфмана напоминало звуки воздуходувных мехов. Эволюция никогда не сотворила бы создание с подобным дыханием, это был забракованный обломок человеческого тела. Он поднялся на ноги. «Позвольте мне показать вам кое-что», — сказал он и поманил Джо к окну. Вместе они смотрели на кривые линии улочек и крыш, здания сети из стекла и металла, а также на гранитные памятники прошлого. «Джо, это никогда не касалось вопроса денег. Лондон был лучшим городом в мире, когда я был еще совсем мальчиком. Мы гордились быть частью города с населением 8 миллионов. Но нас обошли. Он сделал паузу, чтобы Джо мог насладиться видом из окна. «Нас обогнал Нью-Йорк», — сказал он. «Когда я впервые оказался в Нью-Йорке, там жило 10 миллионов. Первый мегаполис мира, я едва ли мог в это поверить». Многие люди приезжали посмотреть на высокие здания и огни Таймсквер. Я ездил туда, чтобы понять, как все устроено. Как все было устроено, сэр. Джо, как можно прокормить город с населением в 10 миллионов? Сколько грузовиков с едой должны приезжать ежедневно? Сколько тратится топлива? Он повернулся к молодому человеку. Как прокормить Лондон? Кто все организует? Я не думаю, что кто-то знает. Лью Кауфман кивнул. Совершенно верно. Никто это не чья-то личная заслуга. Все работает благодаря сотням и тысячам цепочек поставок, потому что тысячи людей в двухстах странах мира просыпаются утром и делают абсолютно то же самое, что делали прошлым утром. Они обрабатывают, собирают, упаковывают и перевозят. Мука, сахар, какао, кофе и еще огромное количество еды, топлива, запчастей и устройств. Мы же знаем об этом, правда, Джо? «Мы знаем об этом, потому что мы сами этим занимаемся, мы с вами. Мы исследуем цепочки поставок и ищем слабое звено». Именно так произнес Джо. «Джо, вы когда-нибудь бывали в мегаполисе?» Кауфман отошел от окна и снова сел на свое место. Он не ждал ответа. «Конечно же. Сейчас и Лондон является мегаполисом. Двадцать миллионов человек, но мы сдаем позиции». Сейчас насчитывается 25 городов крупнее Лондона, Рио больше, Лагос больше, Токио, почти 35 миллионов жителей. Я как-то стоял в пробке по пути в аэропорт Джакарты. Там 25 миллионов человек, Джо. Сколько из них занимаются поставками продовольствия? Не так уж и много, как я думаю. Нет, я так не думаю. Сейчас почти полмиллиарда человек живут в мегаполисах, при этом большинство из них живут в проголоде. «Даже тут, в Лондоне. Что случится, Джо, если нарушится цепочка питания? Что произойдет, если начнут голодать 20 миллионов человек в Гуанчжоу, Каире, Тегеране или Париже?» «Я никогда об этом не задумывался. Мало кто задумывается об этом». Кауфман протяжно вздохнул. «Джо, вы спросили меня, ради чего все это замышляется. И это не ради денег, это никогда их не касалось». «Вы когда-нибудь слышали про Нормана Эйнджела?» Молодой человек покачал головой. «Как быстро забывают великие имена, да?» Он был писателем и депутатом от Лейбористской партии. В 1933 году он получил Нобелевскую премию мира. «Я когда-то виделся с ним, тогда я был еще мальчиком, а он уже стариком». Предельно очаровательная личность. В 1910 году он издал книгу «Великое заблуждение». Вы читали «Еще одно покачивание головой». На самом деле неудивительно. Она вышла из моды, как вы сейчас говорите, но в свое время она имела ошеломительный успех. Тысячи людей по всему миру читали эту книгу. Только помните о том, что 1910 год очень сильно отличается от нынешнего времени. Тогда не было компьютеров или мобильников, но у них были значимые достижения промышленной революции — Глобальная торговля и мир. Мир. Кауфман повторил это слово, как будто уже давно не слышал его. Ах да, мир. Если не считать колониальные стычки вроде Второй Англобурской войны, сверхдержавы сохраняли мирные отношения еще со времен Крымской войны, которая произошла за шестьдесят лет до этого. Эйнджел пытался доказать всем, что в мире больше никогда не случится серьезных войн. Он считал, что все народы должны быть настолько сильно заинтересованы в глобальной экономике, что ни одна страна никогда ничего не выиграет от потенциальной войны. И вот, пожалуйста, всего через четыре года началась мировая война. Понимаю. «Вы знаете, из-за чего начинаются войны?» Пожилой банкир поднял брови. «Первые войны начинались из-за веры. Всего лишь из-за того, что кто-то верит в другие вещи, богов, если быть точным». Убивали и завоевывали. Последующие войны начинались из-за власти. Из-за тщеславия правителей, которые желали править самыми великими империями. Но современные войны, он поднял палец, словно хотел предостеречь Джо, эти войны за ресурсы, еду, жизненное пространство, воду и нефть. «А что насчет свободы, демократии и защиты прав человека?» — спросил Джо. Это, конечно же, хорошие вещи, если они есть, но они никогда не являются вескими причинами для начала войны. Так вы, мистер Кауфман, беспокоитесь из-за войны? Вы к этому ведете наш разговор? Старик поднес палец к губам. Я уже не знаю, беспокоюсь ли я на самом деле, произнес он. Я бы сказал, что смирился с неизбежным. Мы уже миновали пик нефтедобычи, никто не хочет это признавать, но это правда». В ближайшее время спрос на нефть быстро превысит предложение. Когда настанет кризис? Он приподнял худые плечи. Я не знаю, но уверен, что Кэсси может нам что-то рассказать. Вряд ли государство к нам прислушается, верно? Нефть очень важна для национальной безопасности. Ни одна страна в мире не останется в стороне, глядя на то, как добываются последние ее капли. На мгновение мужчины посмотрели друг другу в глаза — Молодой аналитик с бледным лицом и сморщенный банкир с обвисшей кожей. «Мистер Кауфман», — тихо заговорил Джо, — «а вы не такой человек, каким я вас себе представлял. А каким человеком я выгляжу, я не знаю. Но явно не тем, кто думает о пальмовых деревьях, Фрэнсисе Гальтоне или упадке цивилизации», — подумал Джо. «Когда мы впервые встретились, и вы показали мне Кэсси, я спросил вас, можете ли вы вписать человеческую природу в свое уравнение. Вы помните об этом?» «Личную выгоду?» — спросил Джо. «Да, я помню». «Вы понимаете, почему это показалось мне важным?» «Возможно», — ответил Джо. «Но я все еще...» «Вы когда-нибудь читали Левиафана?» «Левиафана?» «Томас Гобс. «Встреча уже стала образовательной». «Нет, сэр». «Интересный парень». Он из Мальсбери, это где-то недалеко от Суэндон. Он родился в ту ночь, когда испанская армада напала на английский флот. В какой-то степени это могло повлиять на его философию, кто знает. Левиафан — это монструозное морское чудовище, но Гоббс использует эту метафору для описания государства. Туловище Левиафана состояло, по его описанию, из тел его жителей. Монарх являлся головой, а остальные части — взаимодействовали в рамках социального договора. Но никакое государство, даже подобное монстру, не является бессмертным, как считал Гоббс. Всегда будут происходить волнения, восстания между властью. В эти периоды государство наиболее уязвимо. Гоббс верил в то, что люди без правительства, вечного, однородного, сильного, в любую эпоху возьмутся за оружие. Это истинная природа человека». Естественное состояние разума, согласно тексту Левиафана, проявляется без правительства, закона или цивилизации. Гоббс сделал вывод, что в основе всего лежит война против всех. Джо моргнул. Куда это все ведет? Что является самой мощной силой в экономике, Джо? Кауфман снова поднял брови. Личная выгода. Личная выгода – вот источник энергии для капитализма. Это прекрасно понимал Гоббс. «Нами всюду движет эгоизм. Как экономисты Джо, мы привыкли думать о том, что это нечто хорошее. Нам нравится личная выгода, потому что она приводит к инновациям, вложениям, к упорному труду и справедливости. Но если представить себе такую ситуацию, в которой деструктивной силой будет именно личная выгода, что случится потом?» Джо покачал головой. «Никто не знает, что случится после коллапса, сынок. Никто». Потому что мы не жили в подобные моменты. Что произошло на острове Пасхи, когда упало последнее дерево, а люди начали голодать, мы не знаем. Записи ничего не говорят нам об этом. Стали ли они каннибалами? Сражались ли друг с другом насмерть ради еды? Или они постарались объединиться, чтобы совместными усилиями выжить? Что вы думаете? Я даже не знаю, что тут думать. Что ж, зато это самый честный ответ. Никто из нас не знает. Все книги и фильмы о конце света — это лишь блеклое изображение человеческого поведения. Они учат нас лишь тому, чтобы мы носили оружие и стреляли во всех, кто встанет у нас на пути. Джо попытался вспомнить все книги, которые он мог прочитать и которые могли пролить на это свет. «Мне кажется, что я никогда не читал такие книги». «Подумайте, подумайте», — фыркнул Кауфман. «Наверное, вы читали «День Трифидов», нет?» «Что насчет дороги или «Я легенда»?» «Я смотрел этот фильм». «Отлично», — старик улыбнулся. В 1820 году Мэри Шелли написала роман «Последний человек», в котором почти все умирают от чумы. Закон и порядок пришли в упадок. Кровожадные сектанты были в ярости. «С оружием?» — спросил Джо. «Да». «Я даже не знаю», — произнес Джо, «где можно раздобыть оружие». Кауфман махнул рукой. «Оружие само найдет тебя». Он медленно выпрямился, поморщившись от боли. «Какова наша порода, Джо? Не будет ли восхитительно, если Кэсси сможет ответить на этот вопрос? Будем ли мы сотрудничать или начнем сражаться? Это важный вопрос. Сколько людей прибегнет к насилию еще до того, как оно станет всеобщим? В попытках защитить самих себя. Сможете ли вы заложить этот вопрос в Кэсси?» Джо покачал головой. «Я так не думаю». В этом случае я не знаю, насколько мы можем верить вашим прогнозам. Все зависит от того, как поведут себя люди, понимаю. Если мы не можем ответить за всех людей, то можем ли мы, по крайней мере, найти ответ для нас? Как бы вы повели себя, Джо Хак? Вокруг вас рушится весь мировой порядок, что вы станете делать? Кауфман потряс костлявым пальцем в сторону Джо. Если вы решите остаться добропорядочным человеком, то увеличите свои шансы на голод. Общество может восстановиться. Человечество может подняться с колена. Что касается вас, он снова покачал пальцем. Вы будете покоиться с миром. Но вы с высокой вероятностью выживете. Стоит только выбрать эгоистичный путь. А каким в этом случае будет мир вокруг? «Я никогда не думал об этом раньше», — сказал Джо. «Вам, наверное, стоит это сделать». Кауфман, казалось, снова впал в задумчивое состояние. Потом он прочистил горло и продолжил. «Но есть две вещи, верно, Джо? Вы сказали, что Кэсси нашла две простых уязвимости». Джо кивнул. «Да». «Тогда позвольте мне», — произнес Кауфман, «прежде чем вы начнете рассказать, что я сам думаю о второй вещи».